Часть 2. Глава 1. Возвращение на борт. Первые минуты все только радовались встрече. Глен Арвану не хотелось омрачать эту радость известием о неудаче поисков. Будем верить в успех, друзья мои, воскликнул он. Будем верить. Капитана Гранта нет с нами, но мы совершенно уверены, что разыщем его. В словах Глен Арвана звучала такая убежденность, что в сердцах пассажиров Дункана снова затрепетала надежда. Действительно. Пока шлюпка приближалась к яхте, леди Элен и Мэри Грант пережили немало волнений. Стоя на юте, они пытались пересчитать сидевших в шлюпке. Девушка то приходила в отчаянии, то, наоборот, воображала, что видит отца. Сердце ее трепетало. Она была не в силах вымолвить ни одного слова и едва держалась на ногах. Леди Элен поддерживала ее. Джон Манглс молча стоял подле Мэри и пристально вглядывался. Его глаза моряка, привыкшие различать отдаленные предметы, не видели капитана Гранта. Он там, он с ними, отец! шептала девушка. Однако по мере приближения шлюпки иллюзия рассеивалась. Когда же она была уже в одном кабельтове от яхты, то не только Леди Элен и Джон Манглс, но и Мэри потеряла всякую надежду. Ободряющие слова Гленнарвана прозвучали вовремя. После первых поцелуев и объятий Гленнарван рассказал леди Элен, Мэри Грант и Джону Манглсу обо всем, что случилось с ними во время экспедиции, и, главное, о новом толковании документа, который предложил проницательный Жак Паганель. Гленарван с большой похвалой отозвался о Роберте и заверил Мэри Грант, что она с полным правом может гордиться братом, Он так описал мужество и самоотверженность мальчика в часы опасности И так расхвалил Роберта, что не спрячься тот в объятиях сестры, он не знал бы, куда деваться от смущения. «Не надо краснеть, Роберт», — сказал Джон Манглс, — «ты вел себя как достойный сын капитана Гранта». Говоря это, он притянул к себе брата Мэри и расцеловал его в щеке, еще влажной от слез девушки излишне упоминать о том, как сердечно были встречены майор и Паганель и с каким чувством благодарности вспоминали великодушного Талькава. Леди Элен очень сожалела, что не могла пожать руку честному индейцу. Макнабс после первых же приветствий ушел к себе в каюту и принялся бриться, как ни в чем не бывало. Паганель же порхал от одного к другому, собирая, подобно пчеле, мед, похвал и улыбок. На радостях географ выразил желание перецеловать весь экипаж Дункана и утверждал, что леди Элен и Мэри Грант тоже члены экипажа. Он начал с них и закончил мистером Олбинитом. Стюарт решил, что единственный способ, которым он может отблагодарить ученого за любезность, это объявить, что завтрак готов. «Завтрак?» — воскликнул географ. «Да, господин Паганель. Настоящий завтрак!» «На настоящем столе, с приборами и салфетками!» «Конечно, господин Паганель!» «И нам не подадут ни сушеного мяса, ни крутых яиц, ни филе страуса?» «О, сударь!» — укоризненно промолвил уязвленный стюарт. «Я не хотел вас задеть, мой друг!» — заметил, улыбаясь ученый. «Но такова была наша обычная пища в течение целого месяца. И обедали мы, не сидя за столом, а лежа на земле или восседая верхом на дереве. Поэтому это завтрак, о котором вы нам возвестили, и мог показаться мне сновидением, вымыслом, химерой». «Идемте же, господин Паганель, и убедимся в его реальности», — сказала леди Элен, не в силах удержаться от смеха. «Позвольте предложить вам руку». Галантно обратился к ней географ. «Не будет ли каких-либо распоряжений относительно Дункана, милорд?» — спросил Джон Манглс. А «После завтрака, дорогой Джон», — ответил Гленарван. «Мы обсудим сообща план нашей новой экспедиции». Пассажиры яхты и молодой капитан спустились в кают-компанию. Механику дан был приказ держать яхту под парами, чтобы пуститься в путь по первому сигналу. К завтраку все явились переодетыми, а майор даже свежевыбритым. Завтраку мистера Олбинета была возведена сослуженная честь. Его нашли чудесным и даже превосходящим великолепные пиршества в пампасах. Паганель по два раза накладывал себе каждого блюда, уверяя, что он это делает по рассеянности. Это злополучное слово навело леди Элен на мысль спросить, часто ли случалось милейшему французу впадать в его обычный грех. Майор и Гленарван, улыбаясь, приглянулись, а Паганель громко от души расхохотался и тут же дал честное слово, что не допустит больше ни одной оплошности за все путешествие. Затем он в шутливом тоне рассказал о своей неудаче с испанским языком и о глубоком изучении поэмы Камоэнса. «Впрочем, — прибавил он, — нет худо без добра, и я не сожалею о своей ошибке». «Почему, мой дорогой друг? — спросил майор. «Да потому что теперь я знаю не только испанский язык, но и португальский». Я говорю на двух новых языках вместо одного. Право, я не подумал об этом», — ответил Макнапс. «Поздравляю вас, Паганель, от всего сердца, поздравляю». Все зааплодировали ученому, который, между тем, не теряя даром времени, умудрялся одновременно разговаривать и есть. Но он не заметил кое-чего, не ускользнувшего, однако, от Гленнарвана, а именно того особого внимания, какое оказывал Джон Манглс своей соседке по столу, Мэри Грант. Леди Элен слегка кивнув, дала понять мужу, что все так и есть. Гленнер Ван с сердечной симпатией посмотрел на молодых людей, а затем обратился к Джону Манглсу, но совсем по иному поводу. — А как прошло ваше плавание, Джон? — спросил он. — В наилучших условиях, — ответил капитан. — Только я должен довести до вашего сведения, милорд, что мы не проходили Мегелановым проливом. — Ну вот! — воскликнул Паганель. «Вы, значит, обогнули мыс Горн, а меня с вами не было!» «Повесьтесь!» — сказал майор. «Эгоист!» — отозвался географ. «Но вы даете мне такой совет лишь для того, чтобы получить мою веревку!» «Есть примета, будто веревка повешенного приносит удачу!» «Полноте, дорогой поганель!» — вмешался в их разговор гленорван «Если не обладать даром вездесущности, нельзя же быть сразу везде!» И раз вы странствовали по помпасам, вы никак не могли в то же время огибать мыс Горм. Но это не мешает мне сожалеть об этом, сказал ученый. Возразить на это было нечего. Джон Манглс стал рассказывать о переходе. По его словам, огибая американский берег, он обследовал все западные архипелаги, но нигде не обнаружил следов Британии. У мыса Пилар, при входе в Магелланов пролив, Пришлось из-за противного ветра изменить маршрут и пойти на юг. Яхта прошла мимо острова Десоласьон, достигла 67 градуса западной долготы, обогнула мыс Горн, прошла вдоль огненной земли, затем через пролив Лемер и взяла курс вдоль берегов Патагонии. Здесь, на широте мыса Кориентес, ей пришлось выдержать сильнейшую бурю, ту самую, которая с такой яростью обрушилась во время грозы на путешественников. Выдержала яхта этот шторм хорошо и уже три дня крейсировала в открытом море, когда выстрелы карабина дали знать о прибытии ожидаемых с таким нетерпением путешественников. Капитан Дункана прибавил, что было бы несправедливо не упомянуть о редкой отваге, проявленной леди Гленнерман и мисс Грант. Буря их не испугала, Если они и беспокоились, то лишь о своих друзьях, странствовавших в это время по Аргентинской республики. Этими словами Джон Манглс и закончил свой рассказ. Лорд Гленнерван поздравил его с удачным переходом, а затем обратился к Мэри Грант. «Дорогая мисс», — сказал он, — «я вижу, что капитан Джон воздает должное вашим достоинствам и очень рад, что вы так хорошо чувствовали себя на борту его судна». «Как же могло быть иначе?» — ответила Мэри, глядя на леди Элен, а, может быть, и на молодого капитана. «О, моя сестра очень любит вас, мистер Джон!» — воскликнул Роберт. «И я вас люблю!» «Я тоже тебя люблю, дорогой мальчик!» — ответил Джон Манглс. Молодой капитан был несколько смущен словами Роберта, а Мэри Грант слегка покраснела. Джон Манглс поспешил переменить тему разговора. «Раз я кончил свой рассказ о переходе Дункана, то, быть может, вы, милорд, опишите нам» подробности путешествия по Америке и подвиги нашего юного героя. Конечно, ничто не могло бы доставить большего удовольствия леди Элен и мисс Грант. Лорд Гленарван не замедлил удовлетворить их любопытство. Рассказывая, он как бы заново пережил одно за другим все происшествия экспедиции от океана до океана. Переход через Анды, землетрясение, исчезновение Роберта, похищение его Кондором, выстрел талькава, нападение красных волков, самопожертвование мальчика, знакомство с сержантом Мануэлем, наводнение, убежище на Омбу, молния, пожар, кайманы, смерч и, наконец, ночь на берегу Атлантического океана. Все эти эпизоды, то страшные, то веселые, попеременно вызывали ужас или смех слушателей. Не раз, когда говорилось о Роберте, его сестра и леди Элен, восхищаясь мальчиком, осыпали его ласками. Еще никогда не доставалось ему столько похвал и поцелуев сразу. Закончив, Эдуард Гленарван прибавил. А теперь, друзья мои, давайте подумаем о настоящем дне. Прошлое позади, но будущее в наших руках. Займемся же снова судьбой капитана Гарри Гранта. Завтрак был окончен. Все перешли в салон леди Гленарван и разместились вокруг стола, заваленного картами и планами. «Дорогая Элен», — не теряя времени начал Гленнерман, — «взойдя на борт Дункана, я сказал вам, что хотя с нами и нет потерпевших крушения на Британии, но надежды найти их у нас больше, чем когда-либо раньше». После перехода через Южную Америку мы уверились, причем совершенно точно, в том, что катастрофа эта не произошла ни на Тихоокеанском, ни на Атлантическом побережье. Отсюда, естественно, следует, что мы ошиблись и что в документе имелось в виду не Патагония, К счастью, нашего друга Паганеля внезапно осенило вдохновение, и он понял, в чем была ошибка. Он доказал, что мы шли по ложному пути, и истолковал документ так, что у нас больше нет ни малейших сомнений в его подлинном смысле. «Я говорю о документе, который написан на французском языке, и прошу Паганеля теперь же разъяснить вам его, чтобы ни у кого не оставалось ни тени, ни доверия». Ученый исполнил просьбу Гленнервана. Он убедительно изложил, что, по его мнению, означают обрывки слов «Гони» и «Инди». Он ясно вывел из слова «Аустрал» слово «Австралия». Он доказал, что если судно капитана Гранта покинуло берега Перу, на пути в Европу потерпело аварию, его могло занести южными течениями Тихого океана к берегам Австралии. Гипотезы ученого были так остроумны, а выводы так логичны, что заслужили полное одобрение даже Джона Манглса. А он был очень строгий судья в таких вопросах, и его нельзя было увлечь фантастическими планами. Когда Паганель кончил, Гленарван объявил, что Дункан тотчас же направится в Австралию. Однако майор попросил, прежде чем будет отдан приказ взять курс на восток, разрешить ему высказать одно простое соображение. «Говорите, Макнапс», — сказал Гленарван. «Цель моя, — начал майор, — не в том, чтобы поколебать доводы моего друга поганели Еще менее собираюсь я опровергать их. Доводы эти я нахожу серьезными, проницательными, достаточными всякого внимания. И мы, несомненно, должны на них опираться в наших будущих поисках. Но я хотел бы, чтобы они были подвергнуты еще одной последней проверке. Тогда они станут бесспорны и неопровержимы». Никто не понимал, куда клонит осторожный Макнапс. И все слушали его с некоторым беспокойством. «Ну, продолжайте, майор», — сказал Паганель. «Я готов ответить на все ваши вопросы». «И вам будет чрезвычайно легко это сделать», — промолвил майор. «Когда пять месяцев назад мы изучали в Фёрд оф Клайд эти три документа, нам казалось, что другого толкования, чем то, какое было предложено, быть не может». «Крушение Британии могло произойти только у берегов Патагонии. У нас не было даже тени сомнения на этот счет». «Совершенно верно», — заметил Глен Ван. «Позднее», — продолжил майор, — «когда на наше счастье Паганель по своей рассеянности попал на Дункан, ему показали эти документы. А он, безусловно, одобрил наше намерение производить поиски у берегов Америки». «Правильно», — подтвердил географ. «И однако мы ошиблись», — сказал майор. «Мы ошиблись», — повторил Паганель. «Каждый человек может ошибаться, но только безумец упорствует в свои ошибки». «Не горячитесь, Паганель. Я вовсе не хочу сказать, что мы должны продолжить поиски в Америке». «Тогда чего же вы хотите?» — спросил Глеонор Ван. «Хочу только, чтобы вы признали, что Австралия кажется теперь единственно возможным местом крушения Британии» с той же очевидностью, с которой еще недавно таким местом казалась Америка. «Охотно признаем», — ответил Паганель. «Констатируя это», — продолжал майор, «я убеждаю вас не давать воли своей фантазии и не доверять всем этим противоречивым очевидностям. Как знать, быть может, после Австралии какая-нибудь другая страна внушит вам такую же уверенность, и если эти поиски снова окажутся неудачными, то не станет ли очевидным, что их надо возобновить еще в другом месте. Гленарван и Паганель переглянулись. Соображения майора были поразительно верны. «Итак», — продолжал Макнапс, — «раньше, чем мы направимся в Австралию, я хотел бы в последний раз все проверить. Вот они, эти бумаги, вот карта. Давайте посмотрим одно за другим все места, через которые проходит 37-я параллель» и подумаем, нет ли другой страны, на которую указывал бы наш документ. — А это будет нетрудно и недолго, — заявил Паганель, так как на наше счастье на этой широте лежит мало земель. — Посмотрим, — сказал майор, разворачивая английскую карту обоих полушарий, сделанную по Меркатору. — Меркатор, 1512-1594. Нидерландский географ-картограф изобрел особый способ измерения больших расстояний на земной поверхности. Географические проекции Меркатора особенно важны в навигации, а в картографии употребляются и в настоящее время. Карту разложили перед Леди Элен, и все разместились вокруг нее, чтобы следить за пояснениями Паганеля. «Как я уже говорил вам», — начал географ, 37-я параллель, пройдя через Южную Америку, пересекает острова Тристан-да-Кунья». «Я утверждаю, что ни одно слово документа не может относиться к этим островам». Тщательно рассмотрев документы, все признали, что Паганель прав. Острова Тристан-да-Куни были отвергнуты единогласно. «Продолжим», — снова заговорил географ. «Выйдя из Атлантического океана двумя градусами южнее мыса Доброй Надежды, мы попадаем в Индийский океан. Только одна группа островов встречается на нашем пути, острова Амстердам». «Проверим и эту возможность». После основательной проверки острова Амстердам были тоже отвергнуты. Ни одно слово «полное» или «неполное», будь то французское, немецкое или английское, не могло относиться к этой группе островов Индийского океана. «Теперь мы подходим к Австралии», — продолжал Паганель. «37-я параллель вступает на этот материк у мыса Бернулли». «В настоящее время этот мыс именуется мысом Джафа» и покидают его в том месте, где находится Bay. Надеюсь, что вы согласитесь со мной, что, не делая никакого насилия над текстом документов, можно отнести неполное слово «стра» из английского документа и неполное слово «аустрал» из французского документа к Австралии. Это так очевидно, что даже не стоит обсуждения. Все согласились с заключением Паганелли. Его предположение казалось всесторонне обоснованным. «Пойдем дальше» продолжал майор. «Хорошо», — откликнулся географ. «Путешествия нетрудные. Покинув Бей, мы пересекаем море на востоке от Австралии и встречаем на пути Новую Зеландию. Но напоминаю вам, что обрывок слова «контин» из французского документа неопромержимо указывает на то, что тут говорится о континенте. Стало быть, капитан Грант не мог найти пристанище на Новой Зеландии, ибо это не материк, а остров. Но, пожалуйста». «Анализируйте, сравнивайте, переворачивайте на все лады слова и обрывки слов, а затем скажите, имеют ли они хоть малейшее отношение к этой стране». «Ни в коем случае», — ответил Джон Манглс, еще раз рассмотрев документы и карту полушарий. «Нет», — согласились с ним остальные слушатели Паганеля и даже сам майор. «О Новой Зеландии не может быть и речи». «Дальше», — продолжал географ. Среди всего огромного водного пространства между этим большим островом и берегом Америки 37-я параллель проходит только через один бесплодный пустынный островок. «Как он называется?» – спросил майор. «Смотрите на карту. Это риф Марии Тереза. Но ни в одном из трех документов я не вижу никаких следов этого названия». «Никаких», – подтвердил Гленнерван. «А теперь, друзья мои», – закончил географ. «Скажите, не ясно ли, что наиболее вероятным, а точнее совершенно бесспорным является мой вывод о том, что в документе подразумевается именно Австралия?» «Несомненно», — единодушно ответили пассажиры и капитан Дункана. «Скажите, Джон», — спросил Гленнерман капитана, — «достаточно ли у вас э, съестных припасов и угля?» «Да, милорд, я с избытком всем запасов в у ано. К тому же, мы легко сможем еще пополнить наш запас топлива в Кейптауне». «В таком да. случае, дайте приказ к отплытию». «Еще одно соображение», — перебил Гленарвана майор. «Прошу вас, Макнапс». «Как немного у нас шансов на успех в Австралии, но не остановиться ли нам все же на день-два у островов Тристан-Дакуния и Амстердам? Ведь это по пути». «И тогда уж мы окончательно убедимся в том, что у этих островов нет следов крушения Британии». «Ну и недоверчив же этот майор!» — воскликнул Паганель. «Он стоит на своем!» «Я стою главным образом за то, чтобы нам не пришлось возвращаться назад, в том случае, если Австралия не оправдает наших надежд». «Эта предосторожность кажется мне разумной», — заметил Гленнорван. «Уж я-то, конечно, не стану вас отговаривать», — добавил Паганель. «Напротив». «Тогда, Джон, отдайте приказ идти к островам Тристан-да-Кунья», – распорядился Гленарван. «Немедленно, милорд», – ответил капитан и отправился на свой мостик, в то время как Роберт и Мэри Грант горячо благодарили лорда Гленарвана. Вскоре Дункан, держа курс на восток, уже рассекал своим форштевнем волны Атлантического океана, удаляясь от американских берегов».